является, как известно, британским музеем гольфа. Мария Стюарт, неутомимая наездница, страстная охотница, искусный игрок в мяч, ее высокое стройное тело юницы, при всей своей раграции не знает истощения и усталости. Цвейк, азартная спортсменка, она, бывая в Сент-Эндрюсе, увлечена игрой в гольф, к полному восторгу студентов – горожанам и даже суровых университетских профессоров. Третья местная достопримечательность, некогда украшавший двор старейшего Сент-Эндриского колледжа Святой Марии в Эрноуэ-Деретсо, посаженная Марией Стюарт и каждой весной расцветавшая чудесными белыми цветами. Но не только отрадными впечатлениями обогащали душу юного гения из года в год. 20 декабря 1563 года скончалась его мать, Женет Бозоэл. Не то ли в его душе, настроенной на трагический лад, находили столь горячий отклик лекции профессора Кристофера Гудмана? об апокалипсисе, внимательным слушателем которых по собственным воспоминаниям он в то время был. Ночью 9 марта 1566 года по соседству с Мертистоном, в Холлирудском дворце королевы, ворвавшиеся бунтовщики, в ней на глазах убивают ее итальянского секретаря, справедливо рассудив, что начинается очередная полоса феодальных смут, Арчевальд Неппер спешит отправить сына за границу, продолжать обучение в университетах Нидерландо, Франции и Италии. Математика под грохот орудий. В роду потомков Джона Неппера долго сохранялся золотой украшенный фиолет, Серегранью Лорец, превзённый им в Венеции по семейной легенде подаренный ему венецианским дожем память о его зарубежной поездке. За эти 5 лет, 1566-1571, продолжение которых он путешествовал по свету, Слушал лекции европейских знаменитостей, встречался с прославленными современниками во Франции с философом и математиком Фьером Арамусом и великим алгебраистом Франсуа Виеттом, автором теоремы Виетта, в Нидерландах с ведущимся математиком, инженером и механиком Стивеном Стевеном, Виталий исследовал бомбелли и Жэроламо Кирдана. На его родине в Шотландии происходили все те события, о которых шла речь в первой части нашего повествования, о действо второго супруга Марии Стюарт, Генриха Дарнлея, и о брак судейцы Дарлея с графом Босуэлом, не те же знати и низложение королевы ее бегство из заточения, разгром собранных ей войск в сражении с войском регента при Лаунгсайде, бегство в Англию и новое заточение, кровавые раздоры внутри феодальной клики, захватившей власть в стране при малолетнем Иакове VI сыне Марии Стюарт. Ближайшие родственники Джона Неппера принимали самое активное участие в этих бурных событиях. Его дядя, епископ Аркнейский, 15 мая 1567 года, венчал Марию Стюарт и Босуэлла, и он же позднее, по распоряжению Регенского совета, сопровождал флот, посланный на поимку Босуэлла. Двоюродные братья математика Босуэлла Мелвилли напротив, на протяжении всей жизни Мари Стьорн неизменно оставались ей верны.